Часть 10. Разведка боя. 15 ноября 1941 года. 7 часов 5 минут. Жлобинский плацдарм. Наблюдательная вышка мп 4-й танковой бригады. Командир бригады. Полковник Михаил Ефимович Катуков. Наша артиллерия заговорила еще в полной темноте. Ровно за час до рассвета. Били дивизионные гаубичные полки, били приданные 21-й армии два полка артиллерии РВГК. По целям в глубине вражеской обороны бил 14-дюймовый железнодорожный дивизион особого могущества, фугасные чемоданы которого весом в 800 килограмм мешали сейчас с дерьмом дивизионные и корпусные штабы немцев. но самое главное На вражеские позиции обрушился огонь первой гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РВГК. Ее вооружение и техника, как и у нас, частично были закуплены в мире будущего. При этом непосредственно на плацдарм, в дополнение к артиллерийским полкам, державших оборону дивизии, из состава 1-й ГАДП РВГК были введены только легкая артиллерийская бригада считающиеся противотанковой, тяжелая минометная бригада и бригада реактивной гвардейской артиллерии, которые, за исключением минометов, пока не принимали участие в общем веселье. Укомплектованные пушками-гаубицами А-19, МЛ-20, тяжелые артиллерийские бригады, а также железнодорожный дивизион особой мощности – И особо тяжелая гаубичная бригада, состоящая из 24 пушек Б-4, тяжелыми залпами бьют с того берега Днепра, ибо дальнобойности им для этого вполне хватает. Побудка фрицам за полчаса до привычного подъема вышло знатная. Шестидюймовый снаряд в блиндаж, от которого не спасают перекрытия бревнами в шесть накатов. Это вам не крик фельдфебеля подъем лентяи. Отсюда С высоты наблюдательной вышки хорошо было видно, как поверх вражеских окопов поднялась стена разрывов, сверкают багровые в предутреннем полумраке вспышки, во все стороны от них летят комья мерзлой земли. А если обернуться и посмотреть на нашу сторону, то тоже заглядение Вспышки артиллерийских залпов выглядят как одно сплошное зарево, сливающееся с алой полосой утренней зари на горизонте. Ширина прорыва составляет тут около 7 километров. Основное направление удара вдоль железной и шоссейной дорог на Бобруйск. Если посмотреть в северном направлении, в сторону Рогачева, то видно, что там творится такая же свистопляска, только труба у нее пониже и дым пожиже. Перед началом наступления до нас довели, что там работают только два артполка РГК и дивизионные гаубичные полки. Под Рогачевым наносится вспомогательный, отвлекающий удар, и в прорыв, если он будет, пойдет только пехота, а резервы немцы подтягивали как раз к Рогачеву, считая, что основной удар будет произведен именно там. И вот теперь наша доблестная пехота, царица полей, будет в рукопашную резаться в окопах с германскими солдатами только для того, чтобы немецкое командование не смогло снять оттуда ни одного взвода, а мы успешно выполнили поставленную перед нами задачу. Скрип деревянных ступенек за спиной я услышал даже не ушами, раз слышу, что тут что-нибудь в таком грохоте, а каким-то шестым чувством, скорее ощутив вибрации и раскачивание вышки под поднимающимся наверх тяжелым телом. Оборачиваюсь, и в неверных предутренних сумерках вижу почти забравшегося наверх командующего Брянским фронтом генерала армии Жукова, Попробуй не узнаю эту приземистую кривоногую образину с жестким квадратным лицом, более подходящим то ли древнеримскому полководцу, то ли кандовому зажиточному среднерусскому мужику. Генеральская каракулевая папаха, хороший бараний полушубок, крытый белой тканью, и белые же бурки только дополняют это впечатление, как и маячищее, где-то ниже, белое, как бумага, лицо адъютанта. «По уставному вытягиваюсь в струнку». И, приложив ладонь к теплому, подбитому изнутри мехом шлемофону, рапортую. «Здравия желаю, товарищ генерал армии!» Жуков, поднявшийся, наконец, на смотровую площадку, окидывает меня внимательным взглядом с ног до головы и кивает. «Вольно, полковник Катуков!» – машет он мне рукой, и тут же, обернувшись к поднимающемуся следом адъютанту, рявкает. «Вячеслав, сгинь! У нас с товарищем полковником приватный разговор!» Я гадаю, что это за приватный разговор может быть у полковника-танкиста с генералом армии, а Вячеслав уже пятится задом вперед, мелко-мелко перебирая по ступенькам ногами, стремясь как можно скорее сгинуть с генеральских глаз и удалиться за пределы слышимости. «Так вот ты какой, северный олень!» Михаил Ефимович Катуков, гений танковой войны и мастер таранного удара, неожиданно подобревшим голосом говорит Жуков. Я ведь про тебя все знаю, даже то, что ты сам о себе не знаешь. Спасибо товарищам из будущего просветили, так что не удивляйся. На людях ты полковник, а я генерал армии. Ну с глазу на глаз можно разговаривать без политесов, ты не удивляйся. Вот посмотришь на другого третьего, бравые такие генералы, казалось бы, лучше некуда. Но ты знаешь, что один загонит сослепу без разведки свою армию в котел, где она вся изгинет и сам будет героически отстреливаться от наседающих немцев из именного ТТ. А другой вовсе, вот ведь вож кусача, сам сдастся немцев в плен, а потом будет формировать для них армию из таких же предателей. И ведь расстрелять пока не за что ни того, ни другого. Только загнать в глубокий тыл на мелкую гарнизонную должность и позабыть об их существовании. А ты другой. Ты одной со мной крови. Жуков переиначивает выражение из книги «Джунгли» Киплинга «Мы с тобой одной крови, ты и я». Так что с тобой и за дело, и поговорить можно. Как говорили в старой армии, без чинов. А теперь давай, Михаил Ефимович, докладывай, как ты видишь текущую обстановку. Я набрался храбрости и произнес. Товарищ генерал армии, задача прорыва до Минска всего одной танковой бригады, даже такой мощной, как моя, — «Кажется, мне авантюры чистейшей воды». «Во-первых», — ответил Жуков, — «не генерал армии, а Георгий Константинович. Сказано же было без чинов. Во-вторых, Михаил Ефимович, разумеется, ты прав. Прорыв к Минску всего одной бригадой, если эту задачу ставить всерьез, это бесспорная авантюра. На такое не пойдут даже товарищи из экспедиционных сил». Потому что стоит тебе оторваться от пехоты, как немцы навалятся на тебя с флангов пехоты и сожрут с потрохами. Кроме того, по данным разведки, там у Листа, в районе Минска, в резерве, есть еще две танковые дивизии. Танки и самоходки нового образца с длинноствольными пушками, а не с окурками, как было прежде. Гитлер отдал сюда все, что немецкие заводы смогли выдать на гора за два месяца. А теперь, Михаил Ефимович, слушай и мотай на ус». Все эти танцы с бубнами затеяны только для того, чтобы отвлечь внимание немцев от другого участка фронта, где немчурупы имеют вполне по-взрослому, сняв трусы. Где это будет, ты уж, извини, тебе знать не положено. Сам потом все узнаешь из сводок Совинформбюро. Могу только сказать, что мне и Коневу задача поставлена просто. По максимуму мы должны установить линию фронта по Березине, а по минимуму... После демонстрационного наступления, которое стянет на себя все вражеские резервы, в порядке и без ненужных потерь отступить на исходные позиции. Поэтому пехота дальше Бобруйска не пойдет, а ты проскочишь еще километров на 80 дальше, имитируя наступление на Минск, после чего Лист обязательно бросит против тебя свои подвижные резервы. Кидаться грудью на немецкие танки не надо. Дурацкое занятие мы на нем все довоенные танковые войска потеряли. С того момента твоей задачей будет отходить к Бобруйску, огрызаясь танковыми засадами. Прикрытие с воздуха и зенитный зонтик тебя обеспечат Твоя задача — отвлечь на себя внимание, истребить как можно больше этих гадов и в то же время сохранить бригаду в боеспособном состоянии, чтобы после небольшого пополнения и переформирования она могла снова идти в бой». «Понял меня, Михаил Ефимович?» «Понял, Георгий Константинович». «Чего же уж тут не понять?» Ответил я и тут же спросил. «Только вот как быть с приказом, в котором указано, чтобы я любой ценой наступал на Минск?» «Приказ тот дай мне сюда», — ответил Жуков. «Вместо него возьми новый, под тем же номером и за моей подписью. Там как раз то, что я тебе сейчас тут расписывал». «А что касается старого приказа...» то слишком многие хотят, чтобы ты как следует обосрался и потерял бригаду. Но шишем. Как раз в этот момент артподготовка закончилась, и наступила звенящая тишина, которая почти сразу же сменилась громовыми раскатами солдатского «Ура!» в наших окопах. «Вот!» — Жуков поднял вверх палец. «Сейчас немецкие солдаты, услышав, что наша пехота пошла в атаку», вылезают из своих глубоких блиндажей убежищ во второй линии обороны и по ходам сообщений спешат к своим пулеметам, минометам и прочей утвари для убийства. «Расковыривать землю на пару метров вглубь у нас сейчас не хватит ни стволов, ни снарядов, поэтому товарищи из будущего предложили одну хитрость». Жуков посмотрел на часы. «Вот сейчас немецкие солдаты добежали до первой траншеи, Убрали с пулеметов промасленные тряпки, которыми они были укрыты во время обстрела. А теперь напряженно всматриваются в сторону наших позиций, высматривая, где же эти русские, которые, судя по воплям, идут сейчас в атаку. И тут вместо этого, как раз в этот момент, на наших позициях взревело, завыло и заулюлюкало, и в сторону врага тучами полетели огненные стрелы. это дали залп 72 установки БМ-13-16, расчертив небо полосами своих реактивных снарядов. Длилось это все недолго, минуты полторы, но вражеские позиции оказались еще раз выжжены и дополнительно перепаханы. «Ну все», — сказал Жуков, «амбет с котятом». Даже испугаться не успели. «А теперь мне пора идти, так что ты снова товарищ полковник, а я генерал армии. Если там будет особо тяжело...» «Ты уж не матери меня там, пожалуйста, вслух! Я ведь тоже далеко не волшебник, а только учусь!» Одним словом, генерал Жуков ушел, а я со смешанным чувством остался наблюдать за тем, как пошли вперед пехотные цепи, как двинулись вслед за ними самоходки с зенитными орудиями, способными в два-три точных выстрела прямой наводкой разбить любую амбразуру ожившего «Дота». «Но не все получилось так гладко, как планировалось!» Уцелевшие при артподготовке дзоты, тщательно замаскированные в нескольких местах, открыли фланкирующий огонь по нашей атакующей пехоте, прижимая ее к заснеженной земле, а откуда-то из глубины вражеских позиций по атакующим цепям ударили вражеские минометы и артиллерия, почти не задеты огневым валом артподготовки. Но нет у нас еще такого количества артиллерийских орудий, чтобы они одним махом сметали вражескую оборону, втаптывая ее в землю так, чтобы ни одна тварь потом не смогла бы огрызнуться. Во время переподготовки командного состава, когда наша бригада только формировалась, майор-инструктор из экспедиционных сил назвал мне норматив насыщенности артиллерии при прорыве долговременной обороны 200 орудий и минометов калибром выше 120 мм на 1 км полосы прорыва. По мнению только что беседовавшего со мной товарища Жукова, при такой насыщенности боевых порядков артиллерии докладывать следует уже не о противнике, а о темпах продвижения вперед и запрашивать у командования следующие задачи. У нас с артиллерией пока не так густо. Всего 60 орудий на километр фронта, из-за чего остались некоторые недоделки, которые пехоте придется исправлять вручную. Тем временем залегшие кое-где цепи Пусть и медленнее, но продолжали продвигаться вперед короткими перебежками, после каждого такого броска оставляя на снегу неподвижные тела убитых и раненых бойцов. Впрочем, немецкое счастье длилось недолго. Ровно столько времени, сколько потребовалось операторам станций артиллерийской разведки для того, чтобы засечь позиции вражеских минометных и артиллерийских батарей и передать эти данные тяжелым гаубичным артполкам а контрбатарейная борьба с корректировкой по радару – это вам не артподготовка по площадям. Тут можно такую плотность огня организовать, что воронка буквально будет на воронке. га Почти одновременно рявкнули гаубичные полки на том берегу Днепра, и жить с этого мгновения вражеским артиллеристам и минометчиком оставалось ровно столько, сколько мчат по траектории тяжелые фугасные снаряды. А на простреливаемой с обеих сторон нейтральной полосе Кое-где несколько раз прямой наводкой по амбразурам «Дотов» ударили зенитные самоходки, звонко прорезаясь через глухой фон гаубичной канонады. Влепить снарядом от зенитки прямо в амбразуру «Дзота» — это задача нелегкая даже для опытного наводчика. Но близкие разрывы нервировали немецких пулеметчиков избивали им прицел, тем более что уцелевших «Дотов» было немного. Большая часть огневых точек была подавлена еще во время артподготовки, и сейчас дзоты, словившие прямые попадания гаубичных снарядов, зияли развороченными бревенчатыми перекрытиями. У некоторых уцелевших дотов вследствие близких разрывов амбразуры оказались завалены комьями мерзлой земли, и сейчас, должно быть, их расчеты, отодвинув пулеметы в стороны, лихорадочно пытались расчистить сектора огня. Он один такой герой, даже вылез с лопатой на бруствер, но тут же пал под дружным огнем из стрелковой цепи. Впрочем, окончательно вопрос дзотов, упорно прижимавших к земле нашу пехоту, решили не зенитные самоходы, добившиеся только одного-двух попаданий, а сверхтяжелые самоходные минометы из будущего, которые, перебирая гусеницами, выехали к нашему переднему краю. Одна-две мины пристрелочные — А третья рыбка, весом в 130 килограмм, влетает прямо в маковку Дзота. И тот от внутреннего взрыва раскрывается розочкой, выворачивая наружу все свои потроха. Увидев, что путь свободен, наша пехота поднимается и одним рывком врывается в разбитую первую траншею немцев, в рукопашной схватке добивая и зачищая все, что было еще живо к тому моменту. А на нейтралке появляются новые действующие лица. Санитары, собирающие раненых для эвакуации в тыл, а также машины разграждения танкового саперного батальона на базе танков КВ, толкающие перед собой тяжелые колейные тралы. Эта пехота в такой мороз может бегать по минным полям почти без опаски, потому что взрыватели, установленных еще осенью противопехотных мин, сначала утонули в жидкой грязи во время распутицы, а потом мороз схватил их будто бетоном. А вот противотанковая мина под гусеницей Т-55 или Т-34 может и сработать. Там такой вес, что продавит любую ледяную корку. И ведь точно, где-то с середины нейтральной полосы то под одним, то под другим тралом начались подрывы. В основном это хлопали, потревоженные тяжелыми тралами, противопехотные мины. Но несколько взрывов были достаточно сильными, чтобы понять, что наехав на эту мину, любой танк остался бы без гусеницы, а автомобиль без колеса. Вслед за разградителями, медленно ползущими к уже молчащей линии вражеских траншей, в колонну выстроились зенитные самоходы, потому что пехоте, застрявшей там впереди на втором рубеже вражеской обороны, требуется их помощь. Там, примерно в районе деревни Кабановка, Ожесточенно строчат немецкие пулеметы и слышны хлопки ручных гранат. Ну что же, значит, пора слезать с этой вышки. Ведь как только пехота возьмет третью линию траншей и зачистит эту кабановку, в которой, наверное, расположено что-то вроде штаба немецкого пехотного полка, настанет наша очередь идти в прорыв. 15 ноября 1941 года. 9 часов 15 минут. Гомельская область, Рогачевский район, деревня Красная Слобода, штаб 155-й резервной дивизии, командир дивизии генерал-майор Отто Чернинг. Утро этого дня началось с того, что на деревню, где располагался штаб нашей дивизии, обрушились тяжелые артиллерийские снаряды чуть ли не линкорного калибра. Со стороны это, наверное, выглядело так, будто злобный великан с ожесточенным азартом топтал все, что попадается ему под ноги. Утлые бревенчатые домики местных жителей, штабные машины, бронетранспортеры рота охраны, радийные машины батальона связи. Я даже не понял, как у меня получилось уцелеть. Наверное, только потому, что первый такой чудовищный снаряд упал на другом конце деревни через дорогу, а у моего денщика Курта хватило решимости и здорового нахальства вытащить меня из постели, схватить в охапку мой китель, шинель фуражку и выскочить вместе со мной из дома. Благо спал я наполовину одетый, иначе тут нельзя, и вдобавок успел натянуть сапоги, иначе бы вообще смерть. Второй взрыв прозвучал уже значительно ближе, примерно там, где находился наш штаб, размещенный в местном деревенском клубе. «Бежать, бежать, бежать отсюда! Куда глаза глядят?» – подумал я. И мы с Куртом побежали в предутреннем полумраке туда, где за крайну деревни уходила узкая извилистая дорога, по которой наши солдаты привозили в деревню из леса дрова. Почему дрова привозили наши солдаты? Местных-то тут в деревне нет. Еще осенью, когда мы размещали штаб своей дивизии в этом месте, моих всех выгнали прочь. Так мне посоветовали знающие люди еще тогда, когда нас срочно отправляли в Россию затыкать дыру на фронте. Мол, не стоит держать у себя под боком потенциальных шпионов и сочувствующих лесным бандитам, которых слишком много развелось в этой «вайсрутении». Пусть эти грязные недочеловеки идут куда хотят и скажут спасибо за то, что мы их просто не расстреляли. Эсэсманы, например, так бы и сделали. Но ну, мы солдаты доблестного вермахта. Все же настоящие воины, а не палачи. Я перебирал ногами по узкой извилистой дороге, больше похожей на хорошо утоптанную тропу, натягивал на ходу китель и молился только о том, чтобы выжить, выжить, выжить. И тут какая-то могучая сила немилосердно толкнула меня в спину, и я упал, больно ударившись лицом о плотно утоптанный снег. Когда я поднялся, то верного Курта со мной уже не было, то есть его тело лежало тут же, подмяв под себя мою шинель фуражку, да только затылок Курта превратился в одну большую кровавую рану, а это значит, что сейчас он уже не со мной, а беседует со святым Петром, пытаясь договориться о самом лучшем месте для своего генерала. — Пусть договаривается подольше, я туда не тороплюсь. Оторвав взгляд от своего мертвого денщика, я увидел, что третий чудовищный снаряд — упал поблизости от того дома, в котором я квартировал, и что если бы не расторопность Курта, сейчас бы я был уже мертв. Мысленно поблагодарив своего денщика за оказанную услугу, я застегнул до конца китель, нахлобучил на голову генеральскую фуражку с наушниками и после этого выдернул из-под тела Курта свою теплую генеральскую шинель с красной подкладкой. Проделав все это, я с максимально возможной скоростью продолжил удаляться прочь от того опасного места, в которое превратилось место дислокации штаба нашей дивизии. Кстати, большевики выпустили по нам чуть больше трех десятков этих чудовищных снарядов, превративших эту деревню в груду бесполезного изломанного хлама, почти непригодного какому-нибудь разумному применению. Кстати, больше никто на мою сторону не вышел, быть может, просто не захотел спастись. И я, отбежав еще метров на 500 до самой засеки, где наши солдаты пилили дрова, остановился и в гордом одиночестве смотрел, как гибнет штаб веренной мне дивизии. А ведь как все прекрасно начиналось! После того, как наша дивизия поучаствовала в установлении истинно-арийского порядка на территории бывшей Чехословакии, осенью сорокового года нас снова вернули в благословенный Штутгарт, готовить пополнение для доблестного вермахта. Золотое было время. Правда, как только началась кампания в России, мы сразу почувствовали, какое отменный аппетит у Восточного фронта. В течение всего двух месяцев войны у нас было изъято и направлено на Восток в качестве маршевых пополнений пять учебных батальонов из пяти. Впрочем, тогда мы еще были уверены, что все эти страдания германских солдат продлятся совсем недолго, И что в конце лета, или в крайнем случае осенью, мы непременно победим большевиков, после чего все наши парни, кому повезло уцелеть, вернутся к себе на родину веселые, загорелые и полные впечатлений. Но дела с каждым днем шли все хуже и хуже. Большевики ни за что не хотели сдаваться, а поток похоронных извещений набирал и набирал свою силу. А до победы, кажется, было даже дальше, чем в первый день войны». А потом произошла катастрофа. Большевики позвали на помощь чудовищных союзников чуть ли не из самого ада, и те помогли им окружить и разгромить лучшие части соединения группы армий «Центр». Это была катастрофа с далеко идущими последствиями. Запасные дивизии и призванные их усилить танковые подразделения не шли ни в какое сравнение с уже окруженными частями. Нас просто погрузили в вагоны и бросили на восток, пообещав пополнить нас уже на месте. Мы успели почти вовремя. Окруженные под Смоленском части еще ожесточенно сражались, отвлекая на себя все внимание большевиков и давая нам время построить более-менее устойчивую оборону. Когда мы прибыли, они еще держались, хоть и было очевидно, что все это чревато быстрым и ужасным концом. И вот настал тот момент, когда мы узнали что окруженные под Смоленском германские войска потерпели позорнейшую катастрофу в германской истории. Какое-то время после этого на фронте царило суровое затишье, потом пошли дожди, и все вокруг так развезло, что за пределами дорог пеший человек сразу увязал по пояс. И вот теперь, когда ужасный русский мороз мертвой хваткой сковал эту жуткую землю, большевики сами решили перейти в наступление. Как только закончился этот обстрел, стало слышно ожесточенную канонаду, гремящую там, где стояли полки вверенной мне дивизии. Выждав некоторое время, чтобы убедиться в том, что обстрел сверхснарядами не возобновится, я вернулся на руины и попробовал отыскать выживших. Безрезультатно. Если таковые и были, то они уже давно отступили по дороге на Бобруйск. Но я-то знаю, что наши доблестные солдаты не могли не отразить врага, тем более что канонада на востоке стихла. Поэтому я подумал, что генерал, в одиночку, отступающий по дороге, будет выглядеть смешно. Гораздо лучше делать это во главе веренных мне подразделений. Приняв это решение, я бодро зашагал навстречу багровому, как помидор, восходящему солнцу.